Здесь проводились прекраснейшие литературные вечера. Гортензия и ее друг стали центром французского духа и французского вкуса. Нигде больше нельзя было найти подобного изящества, лучшей кухни, более изысканной поэзии, музыки. Она, конечно, оставалась жрицей Венеры, но страсть в ней, казалось, улеглась, кипение прекратилось. Смерть Карла II 16 февраля 1685 года ничего не изменила в этом прекрасном существовании, так как новый король Яков II был никто иной, как герцог Иорский. Он и его супруга Мария де Моден, став королевой, продолжили высочайшее покровительство своей подруге и кузине. Но черные дни все же приближались. Четыре года спустя Вильгельм Аранский сверг Якова II с престола. Остав королем, не нашел никакого смысла в поддержке герцогини де Мазарини. Ее пансион был отменен, сама она вынуждена была покинуть дворец. Оставшись без средств к существованию, гортензия стремительно впадала в нищету. В Париже супруг с новым рвением стал готовиться к ее возвращению, но на сей раз от него ее защитил английский закон. Никто не мог покинуть Англию, не уплатив долгов. Этот закон надежно охранял гортензию от поползновений супруга. Но он же и не давал ей уехать в Рим, о чем она так мечтала. Она вынуждена была жить в очень простом доме Челси и довольствоваться самым скудным достатком вместе с верной Нанон и молодым Мустафой, по-прежнему ей преданным. сент эвримон как старый друг не пропускал ни одного дня, чтобы ненавистить несчастную герцогиню. Возраст брал свое, красота постепенно убывала, и сердце гортензии билось уже не так пылко. Молодые люди отвернулись от нее, и она уже не могла оставить привычку к вину, несмотря на упреки Сент-Эвремона. Но ничего нельзя было сделать. Гортензия пила больше и больше. Единственное, что могло бы ее остановить, это, конечно, новая любовь. И она влюбилась. По правде говоря, он первый сделал ей несколько авансов. Глаза Гортензии были по-прежнему прекрасны, и, быть может, у нее и был бы новый прекрасный любовник, если бы не вмешалась соперница. И какая соперница? Ее собственная дочь! Мария Олимпия Мазарини стала маркизой де Ришелье и после нескольких скандалов, подобно своей матери, оставила мужа. Приехав в Англию, она тут же снискала славу первой красавицы. Мария Олимпия очень походила на мать, которую, по правде говоря, почти не знала ведь гортензия бросила ее совсем маленькой и которой не испытывала никаких чувств. Увидев мадам де Ришелье, бедный герцог совсем помешался, а гортензия, обезумев от ужаса и ревности, бросилась в ноги королю, прося его, чтобы дочь покинула Англию. «Предупредите скандал!» Который устроит здесь, я уверена, моя дочь Удалите ее, сир, я вас умоляю Вильгерем в этом не сомневался Зная историю самой герцогини И рассудив, что мать уже менее опасна Приказал Олимпии покинуть страну Увы, Марль, безумный от любви Последовал за своей возлюбленной в Голландию Тогда Гортензия поняла, что все кончено, что не сможет оправиться от такой небывалой травмы. Однажды утром, в последние дни июня 1699 года, она заперлась у себя в спальне с двумя конфетами, наполненными ликером, настоянным на каких-то травах. Когда же, наконец, слуги высадили дверь и проникли в комнату, Гортензия, герцогиня де Мазарини, уже выпила содержимое обеих конфет и лежала на паркете без сознания. Они перенесли ее в кровать. Вскоре у ее изголовья уже был Сент-Эвремон. Агония продолжалась десять дней. Пришедшему священнику Гортензия ответила так. «Нет, я жила без Бога, и я умру». Без него. 2 июля 1699 года умерла та, которая была одной из самых красивых женщин своего века и одной из самых сумасшедших великосветских дам всех времен. Гортензия Манчини, герцогиня де Мазарини. Ей было 53 года. Единственный, кто оплакивал ее оплакивал горько был сент эвремон краса смертных что моей жизни во столько крат милей? меньше белых вин и водок век продлятся ваши годы сердце ж нежности полно что богами нам дано для служения тем кто любит вина белые погубит когда гортензия умерла кредиторы расхватили то немногое, что после нее осталось. Они, казалось, могли бы добраться и до самого тела, если бы герцог де Мазарини не затеял нового процесса, чтобы получить прах жены. Теперь, когда она была мертва и не могла сопротивляться, он увез ее во Францию и целый год вместе со своей свитой возил гроб из провинции в провинцию. Быть может, это ужасное путешествие могло бы помочь раскрыть безумие его так и недолюбившего сердца. Наконец он получил у короля разрешение похоронить ее в часовне коллегии четырех наций в Париже, после чего удалился в свои владения в Мее Рае, где умер 25 ноября. 1713 года, в возрасте 82 лет, успокоившаяся жертва мистического безумия и неизлечимой любви.